Проект Литрес Чтец. Лина Филимонова. Здравствуй, папа, Новый год. Читают Екатерина Булгару и Александр Иванов. «Папа?» Сонно открыв глаза, шепчет малышка. Сердце резко сжимается, а ведь она могла бы быть моей дочерью в параллельной вселенной, там, где ее мать не такая высокомерная зараза. «Отдай ее мне!» Раздраженно шипит моя первая любовь, оставившая незаживающий шрам в сердце. «Донесу до машины и отдам». Она закатывает глаза. «И откуда ты только взялся?» «Шесть лет назад эта надменная стерва предпочла мне своего босса. А сегодня мы случайно встретились в самолете». «Ну и как у тебя теперь дела?» «Почему ты одна и без кольца? Где отец твоей дочки?» и почему она называет папой первого встречного мужика.